Тучина ворвалась в комнату, словно разъярённая фурия. «Что это значит, Виктор? Я уже полчаса не могу до тебя дозвониться!» Хозяин особняка поднял на неё мутный взгляд. «А, Ирина? Я это...» Тучина окинула его уничтожающим взглядом и ядовито произнесла. «Мужчины, напиться в такой момент!» Виктор пьяно усмехнулся. «А что ещё можно сделать?» Все кучено. Мозель добился своего. Мир полетел в тартарары. тарары Тучина окинула раздраженным взглядом добрый десяток пустых литровых бутылок из подводки, стоящих на полу у стола или откатившихся в угол. Чтобы алкоголь, как и любой другой токсин, подействовал на долгоживущего, требовалась очень высокая концентрация. Для обычного человека, как правило, смертельная. И решительным жестом ухватила Виктора за шкирку. «А ну, вставай!» «Калиокридис» — она специально назвала его тем именем, которым он носил, когда они впервые встретились. «Я от тебя такого не ожидала!» «Ты совсем обрусел!» «Хлещешь водку ведрами!» «Вставай!» — я сказала! Виктор пьяно всхлипнул. «А зачем? Не все ли равно, где помирать?» «Я давно говорил, каждый человек совершает ошибки!» «И наша проблема...» том, что в тот момент, когда Мойзи совершил свою, у него в руках оказалось слишком много власти. Он шумно фыркнул, тряхнул головой. Похоже, его организм уже начал перерабатывать последнюю порцию влитого в него алкоголя, и его речь становилась все более связной. Вот почему и последствия его ошибки столь катастрофичны. Так что, останет меня. Я хочу спокойно умереть. Ну уж нет, тучина со всего Маху засветила Виктору по уку, раскрытой ладонью, отчего тот взвизгнул и схватился за ухо. Мы сейчас же едем к императору. И прекрати называть его Мойзелем. До Тиранского дворца они добрались довольно быстро. С начала войны все правительственные здания были взяты под дополнительную охрану. Им пришлось остановиться у КПП, которое охраняли солдаты Преображенского полка. Старший наряда придирчиво проверил паспорта. Когда они тронулись, Виктор, уже успевший совершенно протрезветь, уныло буркнул. «Ему доложат». Товчина усмехнулась. «И что?» Виктор ничего не ответил а откинул солнцезащитный щиток, на обратной стороне которого было закреплено зеркальце, включил лампы, встроенные в щиток по обеим сторонам зеркальца, и уставился в него, крутя головой. «Ты просто сумасшедшая, Ирина! Я даже не успел побриться!» Тучина покосилась на него. «Похоже, ты не успеваешь это делать уже как минимум третий день подряд!» Виктор поморщился. «А зачем вообще мы едем во дворец?» Тучина насупилась. «Не знаю!» – сердито крикнула она. «Просто хочется взглянуть в глаза подонку, превратившему планету в Армагеддон. А там посмотрим». «Ты собираешься бросить ему вызов?» – Тучина скрипнула зубами. «Да, черт возьми!» «И он ответит мне за все!» Она выругалась себе под нос и зло добавила. «Черт возьми! Ну что мне стоило поддержать видовнево с его идиотским предложением разоружиться перед цивилизованным миром? Ведь все могло быть иначе!» У входа во дворец находился еще один пост. На этот раз из казаков внутреннего конвоя. Но на нем их не остановили. Казак в полном боевом снаряжении, завидев их, просто распахнул дверь и отступил в сторону. Тучина снова нахмурилась. «Ох, не нравится мне все это! Ох, не нравится!» Виктор промолчал, но было заметно, что он тоже встревожен. Они вошли внутрь, вызвали лифт и поднялись наверх. Когда двери лифта распахнулись... Тучина шагнула вперед и остановилась. Приемная была полна народа. Тучина окинула всех быстрым взглядом. Гаранин, Казаков, Ким, Волки Императора. Первый выпуск. Она горько усмехнулась. Что ж, этого следовало ожидать. Любой диктатор создает себе когорту серых штурмовиков, свою свору, готовую по первому мгновению руки вцепиться в глотку любому, кто не угоден хозяину. И то, что люди, на которых направлен его указующий перст, еще вчера считались самыми близкими друзьями и преданными соратниками, не должно их ни смущать, ни останавливать. Судя по всему, о том же подумал и Виктор, потому что он сделал шаг вперед и чуть сдвинулся влево, как бы заслоняя Ирину от находившихся в на императора тиранцев. Пару мгновений они молча мерились взглядом, потом губы стоявшего впереди горанина, дрогнули в легком подобии улыбки. Ну еще бы, у Виктора не было никаких шансов против них, даже один на один. Но в этот момент дверь кабинета распахнулась и на пороге появился сам. «Ирина, Виктор, рад вас видеть, прошу, и вы заходите, ребята». Виктор и Тучина с недоумением переглянулись, после чего Ирина вскинула брови и расхохоталась. «Да, Дмитрий, я совсем забыла, какой ты талантливый шоумен. Вижу, решил устроить нам спектакль». Ярославичев нахмурился. «Вы ехали сюда с единственной целью – заставить меня держать ответ за все, что случилось. Я готов. Более того, хотя я попросил ребят прибыть во дворец совершенно другой целью, я согласен ответить на ваше обвинение при посторонних поскольку я и сам уже несколько часов задаю себе вопрос о степени своей вины в том, что произошло. А ты мне говоришь про спектакль. Император тяжело вздохнул и повернулся к тиранцам. Прошу простить, ребята, может вы лучше подождете меня в стул? Ну уж нет, вскинулся Виктор, пусть остаются. Они вошли в кабинет. Император сделал приглашающий жест рукой. Рассаживайтесь где кому удобнее а сам подошел к стоящему в углу длинному столу для совещаний и, подхватив три стула, поставил их друг против друга в самом центре. Сев на свой, он повернулся к Ирине и Виктору и указал на два других. «Прошу». Когда все расселись, его величество сложил руки на груди и, откинувшись на спинку, упер взгляд в Ирину и Виктора. Тучина едва заметно поморщилась. Ярославичев очень грамотно построил сцену. Зрители по бокам, они трое в центре, вроде условия равны. Вот только они трое сидят на таком расстоянии, что всем присутствующим видно, что она слегка растрепана. Виктор не брит и помят, а его внешний вид безукоризнен. К тому же его поза, с его ростом и фигурой он выглядит скорее судьей, чем обвиняемым. А если кто-то из них попытается вот так сложить руки на груди, то со стороны это будет выглядеть обезьяничением. Итак, я слушаю вас. Виктор подался вперед. Это ты развязал эту бойню? Ты! Император согласно кивнул. Да, ты прав. Я многое сделал для того, чтобы эта война началась именно сейчас. Когда технологии массового уничтожения еще не достигли того ужасающего уровня, которого они должны были достигнуть лет через 10-15. Нам достаточно того, что уже есть. Все уже кончено. «И в этом виноват только ты!» Ярославичев переждал вспышку Виктора, не отводя от него невозмутимого взгляда. «Ты пришел сюда просто поорать на меня? Или желаешь все-таки получить некие ответы на свои обвинения?» Спросил он, наконец, ровным, тихим голосом. Виктор открыл рот, но Тучина не дала ему снова заговорить. Панические вопли Виктора были последним, что было им необходимо в этой словесной схватке с императором. Сама она ехала в дворец только для того, чтобы встретиться с Ярославичевым и выплеснуть ему все, что она о нем думает. Но теперь ей вдруг стало ясно, что сейчас вообще решается, будут ли у императора в ближайшие 20 лет хоть какие-то оппоненты, или он окончательно подомнет под себя всех и вся. И он понял это сразу, а может даже заранее рассчитал. Ярославич всегда славился способностью настолько умело использовать в своих интересах любые неожиданности, что у многих, кто знал его достаточно давно, порой складывалось впечатление, что все эти неожиданности готовятся им заранее. Тучина искоса посмотрела на тиранцев и прикусила губу. Вот черт! Император изначально обыграл их, пригласив тиранцев в качестве зрителей и молчаливые судьи их разговора. А она дура, что поддалась настроению и приволокла за собой перепуганного, еще не до конца протрезвевшего Виктора. Эта схватка уже проиграна. Но она не привыкла сдаваться без боя. Я готова повторить слова Виктора, Дмитрий. Ты и только ты развязал войну, которая привела к столь катастрофическим результатам. Более того, я обвиняю тебя в том, что постигшая землю катастрофа устроена тобой преднамеренно. «Ты слишком хорош, чтобы можно было считать это твоей ошибкой!» Она замолчала, вперев в него горящей яростью взгляд. Император несколько мгновений молчал, чуть наклонив голову к левому плечу, будто осмысливал предъявленные ему обвинения и внезапно спросил «А зачем?» Тут вступил Виктор, который за то время, пока говорила Тучина, успел слегка поостыть и успокоиться, и потому теперь его речи звучали более логично. Это нетрудно понять, если знать твои цели. Ты хочешь установить контроль над планетой. Тебе будет легче это сделать, если общество, которое ты собираешься создать, будет достаточно однородным по менталитету, исповедуемым ценностям и устремлением. Ты выбрал в качестве генеральной линии европейскую систему ценностей. Но последние десятилетия мир развивался так, что число людей, воспитанных в другой системе координат, начало значительно доминировать. Это китайцы, арабы, индийцы и иные представители культур третьего мира. Тут Виктор не выдержал и снова сорвался на крик. А теперь скажи мне, Дмитрий, по кому ядерная зима ударит сильнее всего? Какие народы понесут самые страшные потери? И не это ли было истинной целью войны, которую ты развязал? Выровнять демографический баланс, уничтожить лишних. И все это чужими руками. Он саркастически рассмеялся. «Ну как же! Империя подверглась агрессии! Китайские ракеты вергли мир в ядерную зиму! А наш великий император тут совершенно ни при чем!» Ха -ха -ха Он замолчал, и в кабинете повисла напряженная тишина. Ярославичев несколько мгновений сидел потупившись, потом скинул голову. «До сих пор я соблюдал правила. Никогда!» Ни при каких обстоятельствах не объясняться и не оправдываться. Ибо человеку, который пришел к тебе с обвинениями, очень сложно что-то объяснить. Он уже провел собственное расследование по интересующему его коллизии и уже сделал собственный, причем однозначно верный вывод. Но вы для меня слишком важны и близки, поэтому на сей раз я решил изменить своему правилу и постараюсь объяснить. Его Величество встал, подошел к стене и отодвинул скрытую раздвижную панель. Внутри обнаружилась дверца сейфа. Император открыл сейф и извлек оттуда несколько дисков. Закрыв дверцу, он снова подошел к столу и швырнул на него диски. Все следили за ним, не говоря ни слова. Пытливо взглянув сначала на Ирину, потом на Виктора, Ярославич взял один из дисков и вставил в дисковод системного блока. Очень многие из тех, кому когда-либо приходилось сталкиваться со мной на своём жизненном пути, склонны считать меня этаким гением интуиции, либо живым компьютером, который никогда не ошибается, предвидит заранее всё и вся. Так вот, это мнение ошибочно. Я не раз совершал ошибки. И по моему собственному мнению, даже слишком часто. Просто... Я слишком долго на протяжении многих столетий изучал и совершенствовал свои знания и аналитические способности в той области, которой мне приходилось и приходится сейчас заниматься. Поэтому я неплохо научился заранее предвидеть, если не сами ошибки, то их последствия, и готовиться к ним. Планируя что-то, я стараюсь загодя просчитывать, что если все пойдет так, как я планирую, то события будут развиваться вот таким путем. А если при оценке тех или иных параметров я совершил просчет, то они будут развиваться уже вот так. Если же я ошибся еще, в этом и в этом, то все пойдет уже вот таким образом. То есть, в отличие от большинства людей, склонных планировать свои дальнейшие действия только на случай успеха, я заранее готов к тому, что в какой-то момент все пойдет наперекосяк. И потому умею быстро адаптировать под свои цели и задачи почти любую ситуацию, Как бы она ни сложилась. Император тяжело вздохнул, покосился на притихших тиранцев и продолжил. Вот почему мои ошибки часто трактовались некоторыми как изощренные провокации. Мол, я специально заставил недоброжелателей и противников поверить в то, что собираюсь идти таким-то путем. В то время как на самом деле готовил совершенно иное развитие событий. Тучина фыркнула. «Ты хочешь, чтобы я поверила в эту чепуху?» Ярославичев сокрушенно покачал головой. «Ирина, Ирина, ну почему тебе непременно хочется видеть во мне монстра? Потому что только монстр мог во имя своей власти обречь на смерть миллиарды людей. Или ты скажешь, ты даже не предполагал такого варианта развития событий?» Император покачал головой. «Нет, ты права. И этот вариант развития событий я тоже предусматривал». Император раздвинул губы в ледяной улыбке. Но перед тобой лежат три диска. Не желаешь ли посмотреть все? Дальнейшее происходило при полном молчании присутствующих. Ярославичев вывел изображение на большой экран, щелкнул по иконке, и на экране появились схемы, изрядно сдобренные комментариями, озвученными голосом императора. Таблицы, графики. Все уперли взгляды в экран. К исходу шестой недели группировка союзнических войск, вторгшаяся через западные границы, вытянется вдоль шести основных магистралей, ведущих с запада на восток. Будут находиться под полным контролем частей латников. Интернирование союзнических войск должно быть завершено к исходу одиннадцатой недели. После этого части латников будут переброшены на восточные границы. Нейтрализовать данную вероятную угрозу должен подрыв гидрокаскадного комплекса Дженчуань, высотной плотины Сень-Тайфалинь и вызовет распад КНР на три крупных, почти автономных региона. Европа практически лишится оборонительных возможностей. Тучина стиснула зубы. Это был воистину блестящий план. В случае его реализации император действительно получал полный контроль над технологическими ресурсами европейских государств и более-менее послушную Америку. Ведь вследствие полной невозможности применения авиации и ракетной техники без санкций империи, а также интернирования наиболее боеспособных соединений и полной потери ими техники и вооружения, они внезапно оказывались беззащитными перед любой силовой акцией третьих стран. Например, из числа воинственных государств арабского мира. Китай же распадался на давно лелеющий мечту о независимости Тибет, с несколькими прикнувшими к нему бедными западными провинциями, технологически развитые, европеизированные и вступившие в некую коалицию с Тайванем южные и восточные провинции, и ортодоксальный бедный центр с под его контролем северными провинциями чьи проблемы усугубляются присутствием разгромленной и потерявшей технику и материальные запасы 30 миллионной армии. В этом случае суммарные потери в войне оказывались минимальными. И даже сейчас, когда уже было известно, что он провалился, этот план поразил Тучину изяществом решений и стройностью комбинаций. Ее вырвал из размышлений голос Виктора. «Ладно, хватит. Если ты считаешь, что это тебя оправдывает, Дмитрий, Тут ты еще больше идиот, чем я думал». «Подумай, чем ты собираешься оправдаться? Сколько должно было погибнуть по этому плану? Пять миллионов? Восемь? И сколько погибнет сейчас?» «Ты стал настоящим параноиком. Ради того, чтобы выпихнуть человечество в космос, ты готов убить миллиарды». Глаза императора зло сверкнули. «Не надо приписывать мне чужие грехи, Виктор. У меня хватает своих». Если ты считаешь, что в том самоубийственном решении, которое приняли вожди коммунистического Китая, есть часть моей вины, то докажи. А аргументы типа «я наконец-то понял, что ты злобное кровожадное чудовище, поэтому ты виноват во всем, что произошло» не слишком убедительно. А какие тебе еще аргументы нужны? Разве ты не видишь, к чему привели твои чудовищные планы? Сколько сотен миллионов или миллиардов умрет в засыпанном радиоактивном пеплом Китае, погибнет от голода в Азии, замерзнет в Африке, когда льды Арктики и Антарктики доберутся до Индийского океана. Император качнул головой. Ты повторяешься, Виктор. К тому же смею тебе заметить, что даже я, как бы высоко ты ни оценивал мою подлость и зашьенность, не могу развязать мировую войну на пустом месте. На одном только собственном желании. Ты говоришь, это я способствовал тому, чтобы она началась именно сейчас. Да, я старался, чтобы это было именно так. Те, кто атаковал империю, сделали это сейчас именно потому, что считали нас пока еще слабыми. И надеялись справиться с нами минимальными силами. Но подумай, что было бы, если бы они представляли себе реальное положение дел? Разве это заставило бы наших противников отказаться от попытки сломать нас? Нет? Парадокс в том, что война все равно бы началась, но позже. И вполне вероятно, что к тому моменту наши противники узнали бы о нас. А как ты думаешь, кого в этом случае попытались бы сделать козлом отпущения? И та война была бы уже войной на уничтожение. Войной человечества с чудовищными монстрами, с кровопийцами, поработившими нормальных людей. В какое число ты бы оценил потери в такой войне, а, Виктор? Туча нам вздрогнул. О, Господи! Под таким углом она на проблему еще не смотрела. И, судя по растерянному лицу Виктора, он тоже. Ярославичев некоторое время сверлил взглядом Виктора, как будто ожидая ответа, но тот подавленно молчал. Император вздохнул. «Я делаю все, что могу. И космос, и моя власть – это не самоцель. Моя цель – развитие человека как биологического вида, выживание. Подумай, сейчас всех нас, все эти миллиарды живых существ может уничтожить всего лишь приличной величины булыжник, рухнувший на Землю. А их, между прочим, пруд прудит даже в этой системе. Но даже и это, не любой ценой». Есть вещи, на которые я не пойду никогда. И я надеялся, что за столько лет, пусть не всем, но хотя бы вам, я сумел это доказать. Он сделал паузу. Что ж, как видно, ошибся. Я правильно вас понял. Вы больше не намерены поддерживать меня и работать вместе со мной? Виктор отвел глаза, а Тучина отрицательно мотнула головой. Ну что ж... В таком случае я буду считать вас свободными от обязательств. Все ваши деньги переведены в имперские рубли. Похоже, теперь они сильно взлетят в цене. Так что вы вольны распоряжаться своими средствами и временем, как вам будет угодно. А теперь, если вам больше нечего мне сказать, прошу покинуть мой кабинет. Они только-только добрались до дома Виктора и уселись за стол, на который хозяин тут же водрузил очередную литровую бутылку, против чего Тучина на сей раз совершенно не возражала, когда экран большого телевизора, стоящего в углу гостиной, ожил, и на нем появился император. Виктор, наполнявший второй стакан, замер. Камера надвинулась, и лицо императора заняло весь экран. Друзья мои, братья и сестры, я не собираюсь говорить с вами о том, что уже произошло. Я не хочу пугать вас тем, что нам еще предстоит. Я хочу дать вам надежду. Император умолк, камера отодвинулась, и стало видно, что за его плечами стоят люди. Тучина вновь увидела Казакова, Гаранина, Смальскую, Мамичева и многих других. Я знаю, то, что мы должны совершить, чтобы сохранить себя, своих детей, свою страну, свою планету, очень сложно. Я бы даже сказал, практически невозможно. «Но среди нас есть такие, кто прошел через то, что тоже казалось невозможным». Они молча дослушали спич императора. Затем Виктор, щелкнув ленивчиком, выключил телевизор. Несколько минут они сидели молча, испытывая странную опустошенность. «Еще бы! Тайны, с которой они привыкли жить столетиями, больше не существовало!» Тучина вздохнула. «Вот и все. Мир знает о нас!» Виктор поморщился. «Черт! Похоже, этот сукин сын опять оказался прав», – с нервным смешком проговорил он. «Подумай сама, что было бы, узнай мир о нашем существовании в обычных условиях?» «Да, мы стали бы изгоями, нас бы все проклинали. А теперь?» «Теперь мы последняя надежда этого мира. И все благодаря ему», – Виктор скрипнул зубами. «И мы должны ему поверить, что это не он все устроил». Тучина протянула руку через стол и положила ладонь на его подрагивающие пальцы. Виктор посмотрел на нее, медленно качнул головой, мол, все, успокоился и взял стакан. Тучина подняла свой. На мгновение задумалась и неожиданно расхохоталась во весь голос. «А знаешь, что самое смешное во всем этом?» Виктор удивленно поднял голову. «А вот что. Он ухитрился сделать так, что мы просто не можем не выпить за его успех, черт возьми!» И она лихо опрокинула стакан в рот.